Миссис деловой Войдя в подъезд, Клариса с цветами в руках сталкивается с убегающей на улицу Салли. На какую-то долю секунды она видит Салли, как увидела бы, будь они незнакомы. Салли бледная, седая, стремительная женщина с суровыми чертами лица, килограммов на пять худее, чем следовало бы. Вид этой незнакомки вызывает у Кларисы прилив нежности, и смутного болезненного неодобрения. «Какая она милая», — думает Клариса, — «и нервная. Только вот ей желтые нельзя носить, даже этот глубокий горчичный тон». «Ого!» — говорит Салли, — «какие чудные цветы!» Они быстро целуются в губы. Они вообще не скупятся на поцелуи. «Ты куда?» — спрашивает Клариса. «В город. Ланч с Оливером Сент-Ивом. Разве я тебе не говорила? Я не помню, говорила или нет. Нет. Прости. Надеюсь, ты не против? Разумеется, нет. Это же замечательно. Ланч с звездой. Я так все отдраила, самой страшно. Туалетная бумага есть? На валу. Я буквально на пару часов. Ну пока. Красивые цветы, говорит Салли. Знаешь, мне как-то не по себе. — Ну, это, наверное, из-за со знаменитостью. — Да нет, дело не в Оливере. Просто получается, что я тебя бросаю. — Что за ерунда? Все в порядке. Ты уверена? — Иди спокойно. Счастливо. — Ну, пока. Они снова целуются. В какой-нибудь более подходящий момент она попробует убедить Салли изъять из обращения этот горчичный пиджак. Проходя через холл, она вспоминает о волне радости, Кстати, чем она была вызвана? Накативший на нее чуть больше часа назад. Сейчас, в одиннадцать тридцать теплого июньского утра, этот холл похож на вход в царство мертвых. В нише безмолвствуют огромные вазы. охренный тусклый свет бра мутно отражается в ламинированных плитках светло-коричневого мозаичного пола. Даже не царство мертвых, а на что-то еще более унылое. В смерти хотя бы есть обещание покоя и освобождения, а тут только медленно клубящаяся пыль, бесконечно долгие дни, вечный охренный свет и волк, слегка химический душок, перебить который сможет лишь откровенный запах старости и потерь, обманутых ожиданий. Ричард, ее несостоявшийся любовник и лучший товарищ, все глубже и глубже погружается в пучину бессилия и безумия. Ричард не сможет составить ей компанию в старости, как ожидалось. Клариса заходит в квартиру, и странным образом ей сразу становится лучше, чуть лучше. Нужно готовиться к приему. Какое-никакое, а дело. Это ее, точнее их с дом. И хотя они живут тут уже почти 15 лет, она до сих пор не привыкла к его красоте и к тому, как сказочно им повезло. Два этажа, и сад Уэст Виллидж. Разумеется, они богаты, неприлично богаты по каким угодно меркам, кроме, может быть, нью-йоркских. У них оказались свободные деньги, и по счастливому стечению обстоятельств им достались эти облицованные сосновыми планками комнаты со створчатыми окнами, распахивающимися в кирпичное патио, с изумрудным хом в неглубоких каменных углублениях и круглым фонтанчиком, принимающимся послушно лепетать, стоит лишь тронуть выключатель. Клариса несет цветы на кухню. На столе записка от Салли. «Ланч с Оливером. Я тебе говорила?» «Вернусь не позже трех». Вдруг Клариса перестает понимать, где она находится. Ей кажется, что это не ее кухня. Эта кухня ее знакомой, довольно симпатичная, но не в ее вкусе, пропахшая чужими запахами. Она живет не здесь, а в том доме, где дерево ласково трется листьями о стекло, и кто-то опускает иглу на виниловую пластинку. А тут, на этой кухне, за стеклянными дверцами шкафа, покоится, подобно священной утвари, детственная стопка белых тарелок. На разделочной мраморной панели старые терракотовые горшки, покрытые глазурью разных оттенков темно-желтого. Эти вещи не имеют к ней никакого отношения, хотя она и узнает их. Сейчас, чувствует Клариса, здесь присутствует ее призрак, самая живая часть ее существа, которую труднее всего уничтожить и сложнее всего определить, та часть, которая полностью лишена собственнического инстинкта и, как турист в музее, с отрешенным интересом, разглядывает глазурованные горшки, мраморную панель с одинокой хлебной крошкой, хромированный кран с дрожащей каплей который набухает, вытягивается и, наконец, падает. Все эти вещи они купили когда-то вместе с Салли. Клариса отлично помнит их походы по магазинам. Но сейчас они выглядят какими-то фантастически необязательными. И кран, и мраморная панель, и горшки, и белые тарелки. Это просто случайный набор вещей. Одна, другая, или да, или нет. И абсолютно ясно, что нас с легкостью могла бы оставить эту жизнь. этот произвольный мир комфортабельных пустот. Ей бы ничего не стоило выскользнуть из него и вернуться в другой, где нет ни Салли, ни Ричарда, а есть только некая сущность Клариссы, девочки, превратившейся в женщину, все еще полную силу надежд. Ей абсолютно ясно, что ее грусть и одиночество вместе с их скрипучими подпорками — цена, которую она платит за то, что притворяется, будто живет в этой квартире, в окружении этих вещей, с нервной и доброй Салли, и что если она сбежит, то будет счастлива. И больше, чем счастлива, она станет сама собой. На какое-то мгновение ее охватывает чувство чудесного одиночества и безграничных возможностей. Затем это чувство уходит, не изгоняется, не гибнет, а именно уходит, как поезд, который прибывает на маленькую загородную станцию И через несколько минут вновь исчезает за поворотом. Клариса освобождает цветы от бумажной обертки и кладет их в раковину. Она испытывает горечь и невероятное облегчение. На самом деле это ее квартира, ее коллекция глиняных горшков, ее семья и ее жизнь. И другой ей не надо. Все нормально. Ни чувства, ни депрессии, ни эйфории она такая, какая есть. Уважаемый сотрудник издательства Успешливая женщина Клариса Воган, организатор приема в честь знаменитого, смертельно больного писателя, она возвращается в гостиную прослушать сообщение на автоответчике. Вечеринка пройдет лучше или хуже. В любом случае, потом они с поужинают и лягут. На автоответчике незнакомый голос служащего банкетной фирмы — у него какой-то странный акцент, что если он новичок? — подтверждает доставку в три. Одна из приглашенных просит разрешения привести с собой свою гостью, а другая сообщает, что вынуждена утром уехать из Нью-Йорка к другу детства, у которого на фоне спида неожиданно развелась лейкомия. Раздается щелчок, и автоответчик выключается. Кларисса нажимает кнопку обратной перемотки. На ланч позвали одну Салли. Этим, видимо, и объясняется ее забывчивость. Кларису Оливер Сент-Ив, герой и неспровергатель моральных норм, не пригласил. Если бы Оливер, шумно дебютировавший в «Ярмарке тщеславия», а затем снятый с главной роли в дорогостоящем триллере, не был голубым активистом, продолжая он изображать крутого гетеросексуала в фильмах группы «Б», он никогда бы, конечно, не стал таким популярным. Салли познакомилась с ним на модном ток-шоу для высоколобых. Она была одним из продюсеров. Куда Оливера в жизни бы не позвали, будь он простым исполнителем ролей второго плана в примитивных боевиках. Оливер пригласил только Салли. Хотя Клариса тоже видела с ним несколько раз, и на одном благотворительном вечере они, как ей вспоминается, даже вели долгую и на удивление откровенную беседу. К тому же она женщина из романа. Разве это не интересно? Впрочем, книга, конечно, провалилась, да и Оливер вряд ли любит читать. Как бы то ни было, Оливер не сказал Сале обязательно приведите с собой эту интересную женщину, с которой вы живете. Возможно, он считает, что Клариса всего лишь жена, просто жена. Клариса возвращается на кухню. Она не ревнует к Сале, все не так дешево. Но чувствует, что невнимание Оливера Сент-Ива — показатель общего убывания интереса к ее персоне. И, неловко в этом признаться, это задевает ее даже сейчас. когда она готовится к приему в честь большого художника, которому, может быть, не суждено дожить до будущего года. «Какая же я заурядная!» — думает она. «Просто ужас!» И все же... Это не приглашение, мини-демонстрация способности мира обойтись без нее. То, что Оливер сент ив пренебрег ее обществом, пусть даже не сознательно, пусть просто по забывчивости, чем-то похоже на смерть, в той же мере... В какой детской диораме исторического события в обувной коробке похоже на само это событие? Да, это всего-навсего крохотная, липоватая, хрупкая подделка, сплошь клеи войлок. И все же. Нет, это не провал, — говорит она себе. И нет ничего унизительного в том, чтобы стоять сейчас в этом доме, обрезая цветочные стебли. Это не провал. Но от тебя требуется все больше и больше усилий, чтобы просто быть. чтобы испытывать благодарность и чувствовать себя счастливой. Жуткое слово. На тебя больше не смотрят на улицах, а если и смотрят, то без всякого сексуального интереса. Тебя не приглашают на ланч Оливер Сент-Ив. За узким кухонным окном грохочет огромный город. Ссорятся любовники, кассирши тренькают своими кассовыми аппаратами, молодые люди бродят по магазинам в поисках новых платьев и пиджаков. а старуха подаркой вашингтон сквер выпивает свое и а ты обрезаешь розу и ставишь ее в вазу с горячей водой ты честно пытаешься быть в это мгновение на этой кухне с цветами пытаешься любить эти комнаты просто потому что они твои и потому что прямо за ними холл с его коричневым полом и вечно горящими коричневыми лампами потому что даже если бы дверь того трейлера открылась «Находившаяся там женщина, будь это Мэрил Стрип, Ванесса Рэдгрейв или Сьюзен Сарандон, была бы всего лишь женщиной в трейлере, не более, и ты все равно не смогла бы сделать то, что хотела. Ты не смогла бы броситься к ней, обнять ее и заплакать. А как чудесно было бы порыдать в объятиях этой испуганной, усталой и бессмертной женщины. Что-то самое главное в тебе, живо сейчас на этой кухне — Точно так же, как живы Мэрил Стрип и Ванесса Редгрейф, в этот миг, когда с Шестой Авеню доносится грохот автомобилей и серебристые лезвия ножниц врезаются в сочный темно-зеленый стебель. Тем летом, когда я было восемнадцать, казалось, что возможно все. Казалось совершенно естественным поцеловаться на берегу пруда с мрачновато суровым лучшим другом, а потом спать вместе странным образом, сочетая похоть и целомудрие. Мало заботясь о том, что это значит. Конечно, думает она, без дома вообще ничего бы не было. Не окажись они в этом доме, они бы и дальше курили косяки, болтая о том, о сем в общежитии Колумбийского университета, оставаясь просто приятелями. Не было бы дома, не было бы и всего остального. А началось всё с фатального столкновения престарелых родственников Луи с продуктовым фаргоном на окраине Плимута. в результате чего родители Луи предложили ему и его друзьям провести лето во внезапно опустевшем доме с еще свежим салатом в холодильнике и беспризорной кошкой, которая со все возрастающим нетерпением приходила к кухонной двери проверять наличие объедков. Именно дом и погода, какая-то экстатическая нереальность всего происходящего, превратили дружбу с Ричардом в довольно мучительную форму любви, а впоследствии привели к Ларису на эту нью-йоркскую кухню с итальянским кафельным полом. Ошибка, плитка оказалась холодной маркой. Где она стоит теперь, обрезая цветочные стебли и стараясь, без большого успеха, не слишком переживать из-за того, что Оливер Сент-Ив, голубой активист и несостоявшаяся кинозвезда, не позвал ее в гости. Это не было предательством, конечно, нет. просто расширением границ возможного. Она не требовала верности от Ричарда, в боже упаси, и не хотела отнять Ричарда у Луи. И у Луи вроде бы не было на этот счет никаких сомнений, или, по крайней мере, он их отгонял. Хотя бесконечные раны, которые он наносил себе тем летом различными садовыми орудиями и столовыми ножами, и тот факт, что ему дважды пришлось обращаться за помощью, наложением швов, к местному врачу, Тоже, конечно, не могли быть случайностью. Шел 1965 год. Казалось, чем больше любви расходуешь, тем больше ее прибавляется. Именно так. А в таком случае, почему бы не заниматься сексом со всеми подряд? При условии, конечно, что ты хочешь их, а они тебя. И когда Ричард, продолжая слои, начал с ней, казалось, что так и нужно, казалось, что это правильно. и не то чтобы секс и любовь не таили в себе никаких проблем. Например, у них с Луи ничего не вышло. Луи не привлекала Кларисса, а ее совершенно не тянуло к Луи, несмотря на всю его хваленную красоту. И он, и она любили Ричарда. И он, и она хотели Ричарда. Собственно, только это их и объединяло. Не все люди созданы друг для друга, и они с Луи не были настолько наивны, чтобы переть напролом, не считая одной ночи. Они оба были под кайфом, окончившейся полным фиаско в постели, которую Луи всю оставшуюся часть лета делил исключительно с Ричардом, если, конечно, тот не был с Клариссой. Сколько раз с тех пор она пыталась представить, что могло бы произойти, если бы она не ушла тогда, если бы вернула Ричарду его поцелуй на пересечении Бликер и Макдугал, если бы они вместе уехали куда-нибудь. и она не купила благовония и куртку из альпака с пуговицами в форме раскрывшихся розовых бутонов. Не исключено, что эта несостоявшаяся жизнь оказалась бы гораздо богаче и невероятнее той, что они получили. Почему-то трудно расстаться с грезами о том, что это, не наступившее, отвергнутое ими будущее, могло привести их в сады и просторные солнечные комнаты Франции или Италии, что оно было бы полное измены беспощадных сражений, что это была бы великая и прочная любовь, выросшая из такой обжигающей и такой глубокой дружбы, что она будет сопровождать их до могилы, а может быть и дальше. Они могли бы попасть в совсем другой мир. Ее жизнь могла быть столь же непредсказуемой и опасной, как сама литература. «А может быть и нет», — думает Кларисса. Просто тогда я была такой, какой была тогда. Сейчас такая, какая сейчас. Респектабельная дама с хорошей квартирой и стабильным и нежным браком, устраивающая прием. «Стоит зайти в любви слишком далеко», — говорит она себе, «и потеряешь гражданство в той стране, которую ты сама для себя создала. Так и будешь плавать из порта в порт. и все-таки трудно до конца избавиться от ощущения упущенной возможности. Впрочем, что может сравниться со воспоминаниями об общей молодости? Может быть, дело просто в этом? Ричард был тем человеком, которого Клариса полюбила в самый многообещающий момент своей жизни. Ричард в обрезанных джинсах и шлепанцах стоял рядом с ней в сумерках на берегу пруда. Он назвал ее миссис Дэллоуэй, и они поцеловались. Его губы прижались к ее губам, его язык, возбуждающий и какой-то фантастически родной, она никогда его не забудет, робко пробирался все дальше и дальше, пока она не встретила его своим. Они поцеловались и обошли пруд, потом поужинали и порядком выпили. Кларисин экземпляр золотого дневника лежал на белой, облупившейся прикроватной тумбочке в мансарде, где она пока еще спала в одиночестве. Ричард еще не приходил туда проводить с ней альтернативные ночи. Казалось, это было началом счастья, и Кларису до сих пор, уже больше, чем через тридцать лет, поражает, что так оно и было, что этот поцелуй, прогулка, предвосхищение ужина и книги и были ее единственным опытом счастья. Ужин давно забыт, Лейсинг затмили другие писательницы и писатели. И даже секс, когда они с Ричардом достигли этой стадии, получился пылким, но неуклюжим и неудовлетворяющим, скорее благодушным, чем страстным. Действительно незамутненным в кларисиной памяти и через три с лишним десятилетия остается поцелуй в сумерках на полоске мертвой травы и прогулка вокруг пруда под аккомпанемент комаринного звона. В этом было какое-то ни с чем несравнимое совершенство, Отчасти связанное с тем, что казалось оно обещало большее, теперь она знает, что это и было мгновением счастья единственным опытом счастья в ее жизни.